м е л ь н и к о в увлек Скотча в его сержанский уголок, отгороженную переборкой к а м о р у с койкой, тумбочкой и личным столом. Скотч плюхнулся на койку и вопросительно уставился на Мельникова. Скоро в дело, негромко произнес тот, не р а с т р а ч и в а я с ь на многозначительные паузы. Не удержавшись, Скотч фыркнул: "Мол, тоже мне". Открыл Альфа Центавра. я ж е понятно, что скоро в дело. Я видел. о т м а р а я Берхартера, помнишь его? Командовал разведчиками, которые нас с Табаски вытаскивали. Помню, конечно. Я его еще на флажалете узрел. В общем, последнее время он прикрывал изыскания наших научников на одной из дальних планет. Вроде бы там что-то нашли, но только раскопать не успели. Дали им по ушам. Скелетики? – спросил Скотч. – Нет, местные. Планета обитаемая. Не обращенные еще, только-только в космос выходит. Сдается мне, их нам и придется приструнить в этот раз. Так вот, откуда пиратские штучки? Смекнул Скотч. Это, чтобы доминанту Земли не обвинили в агрессии. Похоже на то. Грязноватые дельцы. Скотч недовольно поморщился. Не находишь? Война по определению грязна. Мельников пожал плечами. Не в том дело. Дело в том, что нам на все про все дают всего на всего неделю. За неделю нужно населению целой планеты показать, кто в галактике хозяин. А у них, между прочим, ядерное оружие имеется. т ф у Скотч огорчился еще сильнее. Значит, техноблокада отменяется? Не факт. Далеко не факт. Сначала будет р а з в е т р е й д несколько ботов веером, моих в числе. Вот это точно без блокады. А вот что потом, по результатам станет ясно. Скотч поерзал на койке. в е с е л е н ь к о е д е л ь ц е Между прочим, хорошо, если до старта пару часов осталось. Это я так по своим каналам выяснил. Так что будь готов, дружище. Мне что, я всегда готов. Правда, ребят не всех знаю. Только в деле станет ясно, кто есть кто. За свою десантуру я спокоен. Тут в закуток ворвался Валти. Как и все пилоты и м о л о т о н а ж н и к о в он имел младший офицерский чин, поэтому ничем не терзался перед тем, как ворваться к собственному сержанту. Да и давнее личное знакомство сказывалось. Эй, Скотч, начал он прямо с п о р о ж к а потом заметил Мельникова и запнулся. разглядывая, кто это навещает командира к о г о р т ы а, разглядел он спустя несколько секунд, застава, привет. При м е л ь н и к о в е можно было обсуждать все что угодно, это Валти прекрасно знал. Привет, Валти. Знаете, кого я только что у Рубки встретил? Страшным шепотом спросил Валти. Маримутсу и Раджабова. Видно, они нашим крейсером рулят и шли, надо полагать, на вахту. Маримуцо уже капитан, между прочим. Так вот, он мне шепнул, что на носу атмосферные маневры и высадка. А мы тут как раз это обсуждаем. Небрежно заметил Скотч. Правда, Андрюха? Мельников только хмыкнул и подумал, что никогда во время войн не удается удержать в секрете приближающуюся операцию. А куда нас забросили? Он заодно не шепнул? Осведомился Мельников спустя какое-то время. Нет. Сознался Валти. Правда спрашивал, знаю ли я, где мы находимся. И что? Ответил на малом крейсере Атлантика. Валти вздохнул. Типа шутка. Они что тоже не знают? Поинтересовался Скотч. Валти взглянул на него странно. Тебя что, к о н т у з и л о Чтобы вахтенные офицеры наблюдения не знали, где находится их корабль? Скотче, п о чаще из казармы выглядывай, мхом зарастешь. А вот у меня сложилось впечатление, невинно заметил Мельников, что на этом корабле вообще никто не знает наше точное местонахождение. Валти только отмахнулся. Да не рассказывайте мне сказки. Я пилот все-таки, а не д у б о л о м из штурм взвода. Из чего, из чего? С притворной строгостью переспросил Скотч. Валти отвалился от переборки и сделал реверанс. Вельми понеже о говорился и штурм банды. Так лучше? То то же, заметил Скотч н а з и д а т е л ь н о Не фиг забываться. И в тот же миг в з в ы л а сирена. Тревога началось. Пробормотал Мельников. Скотч взглянул на него с легкой укоризной. А ты говорил два часа, два часа. Пошли. Мельников не стал уточнять, что говорил он, строго говоря, не совсем это. Он просто вскочил из за стола и выпихнул Валти из-за кутка. м о л о ц ы с к о т ч и по одному выскакивали из кубрика, им чались к о р у ж е й к е Ну, подумал Скотч, храни нас небо. Раз сунули всех, не пойми в какое пекло. Значит, некому больше разбираться. Все как обычно. Никто, кроме нас.